Письмо сто от виконта де Вальмона Казалану Егерю приложено к предыдущему. Надо быть таким дурнем, как вы, чтобы уезжая отсюда сегодня утром, не заметить, что госпожа де Турвель тоже уезжает, или если вы это знали, не предупредить меня. Какой же смысл в том, чтобы вы тратили мои деньги пьянствуя с лакеями, а то время, которое должны были служить мне. проводили, любезничая с горничными, если я от этого нисколько не лучше осведомлен о происходящем. А все — ваше нерадение. Но предупреждаю вас, что если в этом деле вы допустите еще какую-нибудь небрежность, она будет последней, которую вы совершите у меня на службе. Вы должны осведомлять меня обо всем, что происходит у госпожи де Турвель. Здорова ли она, спит ли... грустна или весела, часто ли выезжает и кому, принимает ли у себя гостей и кто у нее бывает, как она проводит время, раздражительна ли со служанками, особенно с той, которую привозила сюда, что она делает, когда у нее никого нет, если она занимается чтением, то читает ли все время или прерывает чтение, чтобы помечтать, то же самое, если она пишет. Позаботьтесь также о том, чтобы подружиться с тем из слуг, кто относит ее письма на почту. Почаще предлагайте ему выполнять это поручение вместо него, и в тех случаях, когда он будет соглашаться, отправляйте только те письма, которые покажутся вам незначительными, другие же пересылайте мне, в особенности письма к госпоже де Воланж, если такие попадутся. Устройтесь таким образом. чтобы еще некоторое время оставаться счастливым любовником вашей Жюли. Если у нее есть кто-нибудь другой, как вы полагали, уговорите ее делить свою благосклонность и не вздумайте проявлять нелепую щепетильность. В таком положении бывают многие другие и получше вас. Если, однако, ваш сотоварищ оказался бы слишком докучливым, если вы, например, заметите, что он отнимает у Жюли слишком много времени днем, и она из-за него менее часто бывает со своей хозяйкой, устраните его каким-нибудь способом или заведите с ним хорошую ссору. Последствия не бойтесь, я вас поддержу. Главное же, не покидайте этого дома, ибо только постоянные посещения дают возможность все видеть, и притом хорошо видеть. Если случайно кто-нибудь из слуг будет уволен, предложите заменить его, как если бы вы больше у меня не служили. В этом случае скажите, что вы меня оставили, чтобы найти место в более спокойном и порядочном доме. Словом, постарайтесь сделать так, чтобы вас приняли. Одновременно вы будете состоять на службе и у меня, как было у герцогини Д. А впоследствии госпожа де Турвель тоже вознаградит вас. При достаточной ловкости и рвении с вашей стороны этих указаний вам было бы вполне достаточно. Но чтобы возместить недостаток того и другого, посылаю вам деньги. Прилагаемая записка даст вам право, как вы увидите, получить у моего поверенного 25 лувидоров, ибо я не сомневаюсь, что у вас нет ни гроша. Из этой суммы Вы употребите, сколько будет нужно на то, чтобы склонить жули вступить со мной в переписку. Остальное на попойке со слугами. Постарайтесь, Елика, возможно, чтобы они происходили у Швейцара. Тогда ему приятно будет видеть вас в этом доме. Но не забывайте, что стремлюсь я оплачивать не удовольствия ваши, а услуги. Приучите Джулии все подмечать и обо всем сообщать, даже о том, что покажется ей пустяками. Лучше пусть она напишет десять бесполезных фраз, чем опустит одну существенную. Зачастую то, что кажется безразличным, на самом деле совсем не таково. И если бы случилось что-либо, на ваш взгляд, стоящее внимание, необходимо, чтобы я был немедленно предупрежден. Поэтому, как только вы получите это письмо, пошлите Филиппа на наемной лошади в... Пусть он поселится там до новых распоряжений. Это будет у нас подстава на случай нужды. Для текущей переписки достаточно будет почты. Смотрите, не потеряйте этого письма. Перечитывайте его ежедневно как для того, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли, так и для того, чтобы удостовериться, что оно при вас. Словом, делайте все, что должен человек, которому оказана честь моего доверия. Вы знаете. Что если я буду доволен вами, вы будете довольны мною из замка 3 октября тысяча семьсот.